Глава десятая. Это полный пиздец. Полный пиздец. И еще раз... Вы же понимаете, шеф, что сейчас все это говорите в голос. Слышу вопрос серого и прихожу в себя. Поднимаю взгляд и смотрю на него сквозь зеркало заднего вида, замечая его сосредоточенный и хмурый взгляд. Провожу рукой по волосам на затылке, расправляя их. Слегка ударяюсь головой о подголовник, а у самого внутри клубок из самых разных эмоций. «Серый, а ты знаешь, кто такой Снегирев Мирон?» Задаю вопрос и внимательно слежу за его выражением лица. «Серый» резко бледнеет и даже тянется, чтобы поправить воротник на свитере. «Значит, знаешь». Вздыхаю я тяжело. — А почему вы спросили о Снегиреве, шеф? — нервно спрашивает Серый. — А он, оказывается, отец Любы Остафьевой, — отвечаю я и снова ударяюсь головой о подголовник. — Это же полный пиздец, Серый. Серый снова поправляет воротник на свитере и больше не произносит ни слова. А я, будто пришибленный, смотрю в окно и пытаюсь осознать, что со мной сегодня произошло. Ох, Люба-Люба, как же так-то? Это какой-то злой рок? Или судьба меня решила мокнуть в прошлое носом? Вот, Ветров, смотри, смотри и думай теперь, нужна она тебе теперь или нет. Сука! Снегирев Мирон Борисович. Это явно чья-то злая шутка. Мирон в свое время был вхож в круг людей, которые держали наш округ, ежовых рукавицах. Я был пацаном, когда они здесь всем заправляли, и правила у них были достаточно жесткие. Если происходил беспредел, то его разруливали в течение суток, и не всегда это заканчивалось хорошо. Когда по округе разносился ревв тяжелых мотоциклов, дрожать начинали даже бездомные собаки. Млолетним пацанам было всегда интересно посмотреть на разборке взрослых мужиков. Сейчас я понимаю, что те зрелища были явно не для детей. Но они формировали наше мировоззрение, и это стало тем, что есть. У нас тоже сформировался свой круг друзей, и мы часто копировали поведение старших. Тем более, большинство из них были наши родные. Их было пятеро – лом, мотор, русый, снегирь и ветер. Пятеро друзей которые, казалось были не разлей вода. И все их уважали, боялись, хотели быть похожими на них и ненавидели. Всегда, где есть сила, там будет и зависть. Я не могу судить, хотя хочется и очень. Мама никогда не вспоминает тех дней, только когда каждый год ходим на кладбище. Сначала идем к отцу, а после к Маринке. Так вот у могилы отца... Мама часто рассказывает ему, что это он виноват в том, какой путь я выбрал. А ведь я в последние годы максимально вывел весь свой бизнес на официальный уровень. В наше время по-другому учишься руководить. И это ни хрена не легко. Но я хочу оставить своей девочке лучшее, а не этот весь хаос и сброд. Но надо же мне было так встрять. И что мне делать? Я не привык бросаться словами. В наших кругах такое не терпят. Сказал, значит, выполняй. Но когда я увидел на пороге комнаты Снегирева, у меня внутри все заледенело. А может, это мне шанс отомстить за отца? Ведь это Снегирев виноват в том, что с ним случилось. Из-за него. Шеф! А может, ну ее, оставь его. Серый перебивает поток мыслей нервным голосом. — Нет! — рявкаю на него злясь. — Теперь это дело принципа. Она либо моей станет, либо ничьей. С рыком выговариваю я каждое слово. Внутри что-то напрягается от моих слов, но это что-то я заталкиваю подальше. Зажмуриваюсь, пытаясь успокоить нервно-пульсирующий мозг, который вопит, что правда может быть другой. Но кто же мне ее сейчас скажет? Мама. Мысль проносится в голове молнии. Она должна была уже приехать. Значит, я все же выведу ее на разговор. Мне многие твердили, что когда отец погиб, Мирон должен был быть с ним, но не приехал, так как его баба тогда рожала. Некоторые говорили, что Снегирь променял друга на бабу, а некоторые говорили что каждый когда-то становится перед выбором. Вот только когда этот выбор пришел, выбрали не моего отца. «Шеф, приехали!» Серый снова выдергивает меня из размышлений. «Что-то мне совершенно точно не нравится то, что я испытываю сейчас». Но кивнув Серому, выхожу из машины. Иду не спеша, а еще пытаюсь заглушить внутри ту бурю, что разожгла во мне Люба. И это злит еще больше. Почему именно эта невыносимая фурия дочь Снегиря? Вот только ее вкус на губах говорит мне, что я должен ее хотя бы трахнуть, чтобы успокоиться. Может, тогда мне станет легче. Захожу в дом и сразу чувствую запах свежей выпечки. Раздеваюсь и, помыв руки, иду в сторону кухни. У кухонной двери слышу тихое перешептывание моих девочек, и меня сразу отпускает. Мама что-то активно помешивает на плите, а Любаша проверяет духовку. «Люба, что бы ты ни решила, я тебя поддержу». Я улавливаю слова мамы, и нервное состояние возвращается. «Бабуль, я очень волнуюсь, но и понимаю, что тянуть дальше некуда». Тяжело вздыхает Люба. Я делаю шаг назад, чтобы меня не было видно в надежде подслушать их разговор, но быстро передумываю, ну, мужик я все-таки, или нет? — Привет, хозяюшки, — произношу громко. Люба дергается и немного бледнеет, а мама, развернувшись ко мне, осматривает меня и строго спрашивает. — Руки помыл? Конечно — Конечно. Отвечаю я, улыбаюсь и подхожу к ним. Обнимая, целую сначала маму, а после и Любу. «Что готовите?» «Утку», — отвечает Люба, пряча от меня глаза. «Любаш». Зову дочь, снова обнимая ее. Замечаю нервный взгляд мамы. «Ты мне ничего сказать не хочешь?» Спрашиваю я. «А что ты услышал, пап?» Тяжело вздохнув, отвечает вопросом на вопрос Люба. Поднимаю бровь, улыбаясь ей. Вот и в кого ты такая? В тебя, вероятно, отвечает дочь. Так, у меня соус готов, говорит мама, начиная доставать тарелки. У нас же сегодня рождественский ужин. Да, ужин рождественский. Но я все же хочу услышать ответ на свой вопрос. Я поднимаю головку Любы за подбородок и заглядываю в самые родные глазки. Мне кажется... Она никогда для меня не вырастет. «Пап!» – сглатывает Люба. Глазки начинают бегать. Нервничает моя девочка. «Пап!» – уже уверенней произносит она. «На следующих выходных я хочу тебя познакомить со своим парнем». Люба произносит эти слова, а я так и замираю в одной позе, будто попадаю в вакуум, где нет ничего, только эти слова – выбиты кровавыми чернилами на стене. Мы решили, что так будет правильно. Да я и устала оправдываться и придумывать каждый раз, почему не могу ходить с ним ни в кино, ни в другое людное место. Быстро начинает тараторить Люба. Стоп! Резко накрываю ее рот пальцем. Ты хочешь сказать, что он не знает, кто твой отец? Спрашиваю я, сощурившись. Люба мотает головой а в глазах паника. «Семен, не смей!» слышу голос мамы сбоку. «Я ничего не делаю, мам!» отвечаю я ей, а у самого уже в голове строится план, как отвадить этого малолетнего идиота. «Я по глазам вижу, что ты уже что-то задумал», добавляет мама. «Ты не можешь этого знать, мамуль!» пытаюсь смягчить ситуацию. — Могу, — тяжело произносит мама, — ты полная копия отца. Вся ваша дурость написана на ваших лицах. — Ну вот кто же ее за язык тянул? — Как хорошо, что ты вспомнила отца, — говорю я, отходя от Любы. Я достаю из бара Рокс и бутылку виски. Ты знаешь, у кого я был сегодня на обеде? Перевожу взгляд на маму, а после... Резко выпиваю содержимое Рокса. У Снегирёвых. У мамы из рук падает тарелка, разлетаясь в дребезги. А у меня дежавю. Не хватает только ужасно рычащего пылесоса.